Глава 41. У каждой бури свой запах. Одни пахнут мокрым камнем, другие — ржавчиной, иные — солью и нагретыми на солнце водорослями. На островах были Кетрал, умевшие, просто закрыв глаза и потянув носом в воздух, предсказать погоду. «Гроза», — говорили они, — «или большая волна». Гвейна никогда так не умела. Она разве что отличала хорошую погоду от ненастья, и это умение даже сейчас, в темноте карцера, подсказало ей, что надвигается большая дрянь. Волнение на море усиливалось третий день после келевания. Вероятно, только из-за качки Джонана не вернулся за крысой. Пытать человека можно и среди шторма. однако это не слишком умно. Палуба накренится или дернется, сорвется нож, и вот вся кровь вашего незаменимого пленника растекается по пыточному столу. На четвертый день внезапный рывок швырнул Гвену с крысой через весь карцер, ударила переборку рядом с Тхаром. — Погода портится, — заметил манджорский капитан. — Да что вы говорите! — буркнула Гвенна. Она стянула с себя пояс, обвязала им крысу и прикрепила к вбитому в пол стальному кольцу. Воздух звенел, волоски на руках вставали дыбом. Она слышала приглушенные корабельным корпусом раскаты грома, далекого пока, но все ближе. — Держись! — велела она, направив руку крысы к кольцу и крепко ухватилась сама. Держаться было больно. С десяток порезов у нее все еще кровили, мышцы на ребрах и в плечах готовы были лопнуть. Все это, разумеется, не смертельно. А вот налетающий шторм... — Хамакша, — сказал Тхар. Он был мрачен. — Это по манжерски вот дерьмо. Это разновидность бури. По мне, похоже, будто нас спустили в бочке с горы. У нее особый ритм. Гвенна никакого ритма не улавливала и в жизни не слыхала ни о каких хамакшах. Я думала, манжери так далеко на юг не заходят. Мы — нет. А шторма до нас иногда докатываются. И как ваши капитаны с ними справляются? Так же, как справляются благоразумные капитаны с любыми бурями. А именно, уходят от них. Гвенна захлебнулась смешком. Новый рывок чуть не отшвырнул ее обратно. Ну, не похоже, чтобы Джонан руководствовался манджорской мудростью. Она хотела пошутить, но Тхар покачал головой. Со времен Гошинского договора Анурский флот не выходит за пределы моря призраков. Ваш адмирал никогда не сталкивался с Хамакшей. Шторма он видел. Таких нет. Так плохо. скинула в брови Гвена. Дхар смотрел на нее сквозь темноту. «Вы молитесь Гвена, Шарп?» Вопрос застал ее врасплох. «Чаще бронюсь». «Вы думаете, богам это приятно?» «Я думаю, богам делать нечего, только следить, как я выражаюсь». Он кивнул, так будто это решало дело. Закрыл глаза и по манжорскому обычаю, сложив ладони, стал молиться. Во всяком случае, так это выглядело. Гвена видела, как шевелятся его губы, а слов не различала. Может быть, он тоже бронился по-своему. «Плохо?» — спросила крыса, слепо таращась в темноту. Свободной рукой Гвена обняла девочку за плечи, стараясь, чтобы ее не так бросала при жестоком крене. Крыса дрожала. Это просто буря. сказала она просто буря. В течение дня шторм все усиливался. Там наверху ветер визжал в такелаже, снасти гудели точно струны, и весь корабль стонал и дрожал, как плохо настроенный инструмент. На корме что-то сорвалось — ящик, сундук или бочонок — и каталось по палубе с каждой волной, ударяясь о переборки. Гвена до смерти устала держаться за кольцо и держать крысу, но отпустить было куда хуже. Пока заря взбиралась на гребень волны, их с девочкой прижимала к кормовой переборке. Когда корабль слетал вниз, обе съезжали по палубе, становившейся круче ромсдальской гряды. На другой стороне карцера также колотила Пхумудхара, тоже цеплявшегося за кольцо. Он вроде бы бросил молиться. Гвенна не знала, к добру это или к худу. Ей было не до того. И все же она иногда ловила слухом отдельные голоса с верхней палубы. «Крепи конец! Свет добрый интары! Джессик, сюда, Джессик! Человек за бортом!» Последний крик будто ударил ее кулаком под дых. Она понятия не имела, кто свалился за борт. Но вдруг явственно представила одинокого моряка, барахтающегося в огромном пенистом черном море. Люди говорили, что утонуть — легкая смерть. Ошибались. Каждому кадету Кеттрелл на учениях случалось тонуть. Это охренеть как больно. Гвена шевельнулась, пытаясь покрепче обхватить крысу, и тут в лицо ей брызнуло теплой водой. Отплевываясь, она уставилась на тхара, смахивавшего с лица мокрые волосы. Лила отовсюду сразу. «Течь!» «Не повезло», — тихо заметил капитан. «Это было невероятное преуменьшение. Карцер располагался в глубине трюма, на три палубы от верхней у самого киля. Если на них так льет, значит, верхнюю палубу совсем затопило». Гвена смотрела в потолок, пока корабль взбирался на следующую волну и заваливался вперед, скатываясь с другой стороны. Весь корпус содрогнулся, когда он зарылся носом, а потом медленно выровнялся. — Слишком крутая волна, — сказал Тхар. — Если еще несколько раз черпанет носом, развалится, Тут либо зарывайся носом, либо ударит в борт и опрокинет. Ему бы резать волны под углом, — покачал головой Тхар. Слишком острый угол уведет под волну, слишком тупой завалит на борт. Чувствовать верный угол — особое искусство. Джонан самоуверенный гад, но дело знает. Этого не знает. Вы же не видите, что он делает. Чувствую. Он делает ошибки. Манджери смотрел в темноту. Он не изменил позы, так и сидел, привалился к переборке, ухватив одной рукой кольцо, а ладонью другой упираясь в палубу. Но что-то в нем выдавало готовность, как если бы он долго ждал этой минуты. — Я могу спасти корабль. — Как? Из карцера? — Если поможете мне выбраться из карцера, если проведете на мостик. — Провести вас? — ответила Гвенна с лающим хохотом. — Думаете, я сидела бы здесь, если бы могла выбраться? — Раньше не было смысла выходить, — кивнул Манджери. — Теперь есть. — Тем не менее, перед нами все та же запертая дверь. — Вы убили Кетрелла. Вы пережили пятикратное келевание. Я не поверю, что дверь для вас — непреодолимое препятствие. Гвена было заспорила... но осеклась, закрыла глаза, приказала себе слушать. В устроенном на скорую руку втором карцере по ту сторону прохода приглушенно и испуганно переговаривались патик с Чоу -Лу. На палубе орали матросы, но ветер сказал слова. На самом краю слышимости звучали команды Джонана, тоже неразборчиво. А прямо за дверью никого. Их не сторожили». Она открыла глаза и принялась рассматривать дверь. Доски схвачены тяжелой оковкой, каждая в две ее ладони. Днем в узкие щели пробивался свет, значит, можно просунуть и кинжал. Но кинжала у нее не было. Взломать дверь без инструмента можно единственным способом — колотить ногой раз за разом, пока не треснут доски. Тхар не ошибся? Ей это было по силам. Конечно, в другое время на грохот сбежались бы матросы, но сейчас буря ярилась так, что даже пробея на ногой днище не заметят, пока корабль не станет тонуть. Она могла бы выбраться, прорваться на мостик, поставить тхарк штурвалу, ему она точно доверяла больше, чем Джонану Лем Джонану. За долгие дни заключения сама не заметила, как поверила в его порядочность и ум. «Стань он у руля!» «У них была бы надежда!» «Нет!» Она вогнала слово между ним и собой, словно нож. Дхар поджал губы, помолчал и кивнул. «Понимаю. Я капитан вражеского государства. Не о вражде речь!» — покачала головой Гвена. «О чем же?» Корабль, провалившись между волнами, швырнул всех троих на переборку. Крыса выбранилась Гвейна крепче прижав к себе девочку, ждала, что заря начнет разваливаться на части, и только когда корабль стал взбираться на новую волну, ответила. И еще в Ануре император сказала мне одну вещь. Я тогда не хотела слушать. Она назвала меня игроком. Моряки, солдаты, всем нам иногда приходится бросать кости. Иногда, согласилась Гвейна. а я их бросала все время, в том числе, когда нужды не было. Бросала, потому что долго выигрывала и уже не верила, что могу проиграть. А играла я не только на свою жизнь. Я оставила на кон жизни своих бойцов, друзей. И знаете что? Я проиграла. — Рано или поздно, — строго ответил Тхар, — проигрывает каждый. — Верно. «Но пока это от меня зависит», — она ткнула пальцем в сторону рубки. «Капитан этого корабля Джонан. Он мерзавец, но неумелым его не назовешь. Теперь не мне решать, что будет». Заря легла на борт. В щели палубы снова полилась вода. Пхумадхар протер глаза. Судя по запаху, он был сердит. Странное дело. Он не один месяц просидел в заперти. Капитан тронного корабля «Манджери» стал пленником наземного флота. Оправлялся в ведро, питался помоями, месяцами не видел света, а рассердился только теперь. «Это, — сказал он тихо, — путь труса. Нет, это путь разума. На корабле сто человек. Они люди Джонана. Они ему клялись в верности, а не мне». Они на него рассчитывают. От него ждут спасения, не от меня. Он их не спасет. Не мое дело. Правда, она вернулась ради крысы, но лишь потому, что кроме нее о девочке некому было позаботиться. А этот корабль, поцелуя его Кент, не ее забота. Она выжила в горах, но это еще не значит, что она снова кетрал. Это ничего не значит. «Хотите, ломайте дверь». Она махнула рукой. «Мешать не стану». «Может, это ваш Дави? Не знаю. Зато знаю, что мне и без того хватает, чтобы еще взваливать на себя гибель Зари». «Отказ от действия — тоже действие. Если корабль утонет, а вы могли это предотвратить, я ни хрена не могу предотвратить!» «Ошибаетесь. Не в первый раз и не в последний». У Грюма покачала головой Гвена. Приказ покинуть корабль прозвучал к вечеру следующего дня. Кричали так, что услышала даже погребённая в глубине трюма Гвена. Сигнал адмиральского рожка, за ним крики матросов, тяжелый топот несущихся к шлюпкам солдат. К тому времени воды в карцере набралось на пять или шесть пальцев. и она не уходила вниз, а все пребывало. Заря тонет», — заметил Тхар. После того короткого спора он больше не заговаривал о взломе двери и захвате корабля. Так же, как Гвена с крысой, он крепко держался за вбитые в доски кольца, чтобы качка не расшибла его насмерть. «Пробойно?» — спросила Гвена. «Нет», — покачал он головой. или много мелких пробоин. Помпы не справляются, или сломались. Или не выдержали люди на помпах, отсюда не скажешь. Сколько еще она продержится на воде? Не знаю. Она угад. Дхар опять покачал головой. Может, час, может, сутки. Если кто-нибудь останется у штурвала, чтобы не дать ей развернуться бортом к волне. Джонан приказал покинуть корабль. Капитан не удивился. Из тех ли ваш адмирал, кто не покинет палубы, пока на судне останется хоть одна живая душа? Он вытащит всех, кого сможет, но главное для него выполнить задание. Тогда мы обречены. Без руля нас развернет бортом и разобьет. Гвена видела, как тонут суда, и сама топила. Когда домбанцы пытались прорвать аннурскую блокаду, У нее на глазах затонули полдесятка судов. Люди муравьями облепляли палубу, пытались сначала откачивать воду. Потом, когда корабль ложился на бок и начинал погружаться, и через борт хлестали первые волны, прыгали в воду даже те, кто не умел плавать. Цеплялись за обломки, куски рей, бочки и даже за явно не держащиеся на воде предметы, вроде копий и мотков каната. В ужасе теряли рассудок. Тем, кто заперт внизу, придется хуже. Она представила, как зажатую в ложбине между волн зарю накрывает водяная гора, как дробит доски, загоняет под воду. Сколько продержится корпус? Сто ударов сердца. Двести. Довольно, чтобы услышать, как трещат лома из борта. Она покосилась на крысу. Девчонка в почти непроглядной тьме казалась бледным призраком, цепляясь за кольцо одной рукой, другой за черную форму Гвенны. Кого-нибудь Джонан за нами пришлет? – сказала та. За манжерским псом, надерзившей ему женщиной и девочкой, Павел Бровьетхар. Не думаю. За нами может и нет, признала Гвена, но хоть за крысой. Ему нужно то, что у нее в голове. В картере напротив загрохотал в переборку Чо -Лу. «Выпустите нас, засранцы! Мы поможем! Откройте!» Сверху послышались протяжный стон и страшный треск, словно под грузом снега переломилось большое дерево. Корабль содрогнулся и резко накренился. Вода хлынула под уклон, потянула за собой Гвену. «Сломалась фок мачта», — определил Тхар. «Нас кренит на левый борт». Скоро он проломится под ее тяжестью. Он склонил голову к плечу. Гвена отвернулась от него и нечаянно заглянула в глаза крысе. Гвен Шарп!» — почти неслышно за грохотом и воем прошептала девочка. Сейчас она не казалась свирепой, яростной, неукротимой. Даже особенно сильной и быстрой не казалась. Просто ребенок, вдали от дома, вдали от всего и всех, кого знала. растерянной, полной страха. Ее взгляд перевесил всю тяжесть смыкавшегося вокруг них океана. Выбранившись, Гвена отвернулась от обоих и неуверенно поднялась на ноги. Не сразу удалось поймать равновесие. Но она не зря, целыми днями, неделями, полжизни, училась держаться на качающейся палубе. Несколько вздохов и она утвердилась на ногах, прикинула расстояние и пяткой ударила в середину двери. Доски дрогнули, но выдержали. Когда Гвена отступила на шаг, новый крен отбросил ее к переборке. Она подхватилась, выровнялась и ударила снова. На сей раз по одной доске пошла трещина. «Командир!» — напряженно окликнул Патик. «Это вы?» «А ты думал, кой хрен?» — буркнула она и ударила снова. От неудачного разворота ступни всю ногу прошила болью. Дверь еле-еле прогнулась. Она набрала воздуха в грудь, поглубже загнала боль, так, чтобы не вырвалась, и еще раз врезала пяткой под доском. «Послушайте, Тхар!» — говорила она в промежутках между ударами. «Как выйдем? Сразу выводите крысу к шлюпкам. Пробейтесь на шлюпку, даже если по дороге придется прирезать Джонана. Поняли?» «Понял», — ответил капитан. «А вы?» «И я за вами, только вытащу челу с патиком». От следующего удара доска раздалась на палец. Вода плескалась уже выше коленей, грозила сбить с ног. «Дайте слово, что вы ее к шлюпкам!» «Я сделаю все, что в моих силах для спасения девочки», — ответил Манджери. «Клянусь в этом именами Шава и Пхира». «Это ваши боги?» «Мои дети». — ответил он после паузы. За все эти долгие месяцы он ни разу не заговорил о детях. «Еще лучше», — с глубоким вздохом сказала Гвенна. Она примеривалась для решающего удара, когда за дверью что-то звякнуло. Гвенна задержала ногу, и тут же дверь тяжеловесно распахнулась наружу, ударилась о переборку. Сумрак был густым даже для ее глаз. И все-таки Гвена рассмотрела стоявшего в коридоре. Она-то решила сначала, что Джонан все же прислал за ними солдата или матроса. Но этот человек был не так одет, и от него пахло иначе. «Идемте», — сказал имперский историк, жестом приглашая их выйти. «Времени мало». Точнее было бы сказать, время вышло. Когда Гвена, откинув крышку люка, выскочила на палубу, Уже отваливала вторая шлюпка. Она успела увидеть, как отчаянно налегают на весла гребцы, как наливается на рулевое весло Джонан, а потом все скрыло завесы дождя и ночь. «Уроды!» — Чо Лу проследил за взглядом Гвены. Чтобы выпустить легионеров, понадобились считанные мгновения, но теперь походило на то, что, освободившись, они просто умрут на палубе, а не в заперти. Она окинула корабль взглядом. Внизу, под замком, в неведении, что происходит, ей было страшно. Здесь, под небом, стало еще хуже. Со всех сторон горами вставали волны, выше уцелевших мачт. Ветер взбивал на них пену. Зарю они швыряли, как игрушечную лачонку, затерявшуюся в бесконечном пространстве. Джону нахватило ну ума до начала шторма зарифить все паруса. Но сейчас половина висела лохмотьями. Хуже того, намного хуже. Тхар оказался прав. Фок-мачта переломилась и свалилась за борт. Она тащилась за ними, наполовину под водой, привязанная к судну путаницей снастей, и огромной сетью тянула за собой корабль. — Они нас бросили! — покачал головой Паттик. «Уроды — Уроды! — твердил Чолу. — Нахрен, адмирал! — сказала крыса. Она цеплялась за Гвену. Волосы облепили лицо, губы растянулись в оскале «Кроме шуток, нахрен адмирала!» — согласился Чалу. Лу. «Он... Я на мостик!» — оборвал разговор Пхуматхар. «Место для смерти не хуже других!» — кивнул легионер. «Я умирать не намерен!» — возразил Тхар. «Я буду править кораблем!» Гвена больше не узнавала человека, с которым провела месяцы в карцере. Говорил капитан, и голос его, когда он указал на Чо Лу, а потом на Патика, хлестнул бичом. «Вы срежете мачту! Вы, вы, вы, Шарп!» Она мельком отметила, не командир Шарп. «Крыса и старик со мной!» — отчеканил он. «Исполнять!» Так или иначе приказ вдохнул в легионеров новую жизнь. Патик даже вскинул руку в воинском приветствии, И только потом вспомнил, что Тхар — капитан Манджарский. Он с конфужина уронил руку и бегом бросился через палубу, чо не отставал. Гвена удивилась, заметив, что бежит вместе с ними. «Ясно же, что все впустую. Даже без тянущей в воду мачты корабль погружался. С этой волной или со следующей он уйдет на дно. С другой стороны, лучше уж двигаться». Пытаться что-то сделать, чем сидеть в карцере, дожидаясь, пока тебя не сомнёт. Она рискнула оглянуться. Крыса с Килем и уже добрались до Юта. Историк привязывал девочку к мачте, а Дхар боролся со штурвалом. На краю зрения что-то мелькнуло. А это в снастях над крысой скалила клыки ее овеша Ютака. а вои зверюги кровь стыла в жилах. Капитан Манжери, полудикая девчонка-сирота. «Историк, пара легионеров и чудовище, прямиком из зачумленного Минкедока». Не в такой компании Гвена мечтала встретить свой конец. Совсем не в такой. Думая о смерти, она представляла рядом Талала или Аник, может быть, Быстрого Джака или хоть Квору. Странное дело. Сейчас провести последние мгновения жизни рядом с этой шайкой чужаков не показалось ей ошибкой судьбы. Она почти готова была признать, что так и надо. На полубак она прибежала, отстав на несколько шагов от патика с Чо Лу. Первая трудность состояла в том, что все они были без ножей, но на стойке у левого борта осталось оружие, и хотя половину копий смыло водой, им всего три и нужно было. «Вот!» — Чо Лу перебросил одно гвенье, Та поймала и взялась за дело. принялась рубить путаницу снастей, связавшую корабль с обломком мачты. Она не знала, сколько времени потратила, несколько минут или полночи, но когда мачта наконец отделилась от борта, плечи у нее болели, размокшая кожа на ладонях превратилась в сплошной волдырь, чо победно ухнул, а Патик проводил взглядом взлетевшую на гребень волны и скрывшуюся за ним мачту. Бхумадхар тут же нашел им другое дело. Капитан всю ночь правил курс по волнам и продержался до утра, не стоившего этого названия. Небо лишь смутно посветлело, от черного к густой синеве, а от нее к пасмурной серости. Гвена сама не заметила, как поверила, что если выстоять ночь, худшее останется позади, что с рассветом шторму ляжется. Она, как водится, ошиблась. Волны в бледном свете бушевали сильнее прежнего, ветер рвал паруса и тякелаж. Каждая новая волна захлестывала бак, по средней палубе перекатывалась вода. Каждый раз, когда корабль проваливался между волнами, казалось, что движению вниз не будет конца, что он так и уйдет на дно. Но нет, в корпусе еще был воздух, его хватало, чтобы остановить погружение и заря. раз за разом вздрагивая испуганным зверем под тяжестью водяного вала, ужасающе медленно поднималась, потоками сливалась с себя воду, высвобождалась и начинала подъем на следующую волну. Волны не добили их сразу, но лицо капитана, когда Гвена, исполнив очередной приказ, вернулась к нему, было суровым. «Можете не говорить», — сказала Гвена. «Мы тонем». «Мы не первый день тонем». «Сейчас, возможно, несколько быстрее». Он мотнул головой, указывая себе за плечо. Приставив ладонь ко лбу, Гвена всмотрелась с гребня большой волны. Сперва она различала сквозь брызги и дождь лишь сплошную серость. Но ветер разорвал туман, и она увидела. Из сумрака... Проступало что-то темное и грозное. Она решила новый вал, только эта волна стояла на месте. «Да чтоб меня, скала!» — кивнул Тхар. «До нее миля, возможно, чуть больше. Менкедокский берег». «Вы можете держать к ней? На всяком другом курсе нас разобьет», — покачал он головой. Постараюсь, насколько возможно, править мимо рифов. Остальным придется добираться вплавь по такой волне. Одна при большой удаче в рассвете сил Гвена бы может и выплыла. но она была не одна, силы растратила, а об удаче и говорить нечего. Не сдюжем. Найдите себе поплавки. Тхар налегал на штурвал. От усилия на шее вздувались жилы. «Сделайте все возможное, чтобы вытащить мою команду». «Это не ваша команда», — Вытаращила глаза Гвена. «Пока я на этом мостике», — ответил он, крепко держа штурвал и не сводя глаз с бурного моря. «Они мои люди». Гвена обернулась к крысе. «Плавать умеешь?» Она задвигала руками, показывая, будто плывет. Девочка взглянула на волны, и замотала головой. По трапу к ним забрались Патик с Чолу. Последний чем-то рассек кожу на голове. Кровь струилась по лицу пополам с дождем, но взгляд был ясным. Патик стискивал зубы. От него пахло страхом. Страхом и вызовом. «Там скалы!» Гвен наткнула большим пальцем в сторону далекого берега. «Возможно, рифы! Нас разобьет!» «Земля!» У патика в глазах вспыхнула надежда рифы настругают корабль на щепу ответил Тхар. шарп дотянет вас вплавь нет сказала гвена и только открыв рот поняла что уже все решила. я остаюсь если остаетесь вы объявил челу так и мы тоже вы могли бы добраться вплавь покачала она головой не могли бы смерив взглядом волну ответил патик а вы как — обратилась она к Килю. — Я остаюсь. — Надо было вам спасаться, пока могли, на шлюпке. — Вероятность спастись, оставшись на корабле выше, — покачал головой историк. — На тонущем корабле? — опешила Гвена. Он кивнул. — Как это вы рассчитали? Килль изумил ее, сложив губы в подобие улыбки. — Для вас эти расчеты слишком сложны. Гвена убедилась, как трудно бывает отличить божественную руку проведения от чисто тупого везения. Сама она за миг до удара арифы утешала крысу, так что ей было не до молитв, но может статься за нее постарался вдвое кто-то другой, возносил горячие мольбы к какому-то богу покровителю утопающих и жертв кораблекрушения. Или прав был Пхуматхар, сказавший, что дело и есть молитва, и тогда она с избытком доказала свое благочестие. Так или иначе, заря не затонула. По крайней мере, не полностью. Она с треском, будто ломая все кости, вползла на риф в нескольких сотнях шагов от берега. Палуба запрокинулась, едва не сбросив людей в бушующие волны. Гвенна слышала, как рвется в пробоину вода, кипит под палубой. Она прижала крысу к груди, приготовившись, когда придет время, прыгнуть за борт. Но это время не пришло. До конца ночи ветер силился размолоть корабль в щепки, таскал его взад-вперед по кораллам. Волны хлестали под нищу, вцеплялись в палубу, норовили утянуть судно на дно. Гвенна подошвами чувствовала, как вспучиваются доски в глубине корабельного чрева. Но обшивка держалась, и медленно, понемногу, к закату, буря с милости велась. «Конец!» — сказала крыса, указывая в небо. «Дождь, конец!» Гвена подняла глаза и поняла, что девочка права. «Похоже, страшная смерть в водной пучине нас миновала!» заметил чллу патик хлопал глазами словно еще не верил на вантах яростно верещала и клацала зубищами ютока. ее седая шерсть промокла облепила тело От этого зверь казался стройнее и еще опаснее Гвенна повернулась к пхуматхару тот выглядел едва живым дождь под брызги прилепили к голове его темные волосы Вода капала с усов. Глаза провалились, а когда он оторвал руку от штурвала, сведенные пальцы скрючились, словно когти. Два дня, полных два дня, он стоял на посту и держал на плаву зарю. Встретившись с ним глазами, Гвенна склонила голову. — Спасибо, капитан. Дхар чуть заметно растянул губы в улыбке. «Это еще не конец», — покачал он головой. «Первый прилив, может, второй снимет ее с рифа и утопит». Киль поджал губы. «Я бы предложил покинуть судно до этого момента». «Напомните еще раз», — попросила Гвена. «Кто умеет плавать, кто не умеет». Крысу она бы, конечно, дотянула. «Может, еще одного, если тот не запаникует». Патик посмотрел вниз. Самые грозные валы улеглись, и все равно волнение выглядело опасным. И нерешительно поднял руку. «Тебе добудем бочонок», — сказал Чолу. «Или еще чего, чтобы удержаться». «Кто еще?» — спросил Киль. Гвена уже собралась облегченно выдохнуть, когда ее дернула за рукав крыса. Девчонка пустыми глазами таращилась на берег. «Осторожно!» сказала она, махнув рукой. Гвайна поняла ее не сразу. — Плыть будет нелегко, но теперь, когда буря улеглась, я сумею. — Нет, плыть — земля! — оборвала ее крыса и с запинкой добавила. — чудовища. С мачты с восторженным вызовом прозвучал вопль ютоки, а потом животное кинулось в волну и неуклюже, но упорно поплыло к берегу. «Твоя зверушка вроде не слишком боится», — отметил Чоулу. «Не зверушка», — серьезно ответила крыса. «И не боится», — добавил Киль, — «потому что здесь она дома. Те габья, чьи черепа мы нашли на юге, те чудовища, которых завозили в империю Манджери, родом отсюда».